Слабость не давала встать ему на ноги, спросил про архиерея. Архиерей, оказывается, уехал на похороны Черниговского Преосвященного Кирилла Лешевецкого. Тот обгорел, читая в кровати. Сальная свеча упала, оплывши, и зажгла ватный халат. Архиерей как будто придрался к случаю, чтобы уехать. Вернулся, как ни в чем не бывало, но Гаврил начал с тех пор называть его наедине, Часть II. Новое достоинство. В августе Распуш был говорил Добрынин Кахирею. Он подозвал юношу к канапе, на котором лежал и произнёс. Произнёс он по своему обыкновению для начала текст из Святого Писания. Приклони ухо твоё, забуди люди твоя и дом отца твоего. И возжелает царь доброты твоей. Я. Произнеся эти слова пророка и царя Давида, архиерей продолжал уже, так сказать, просы. От давнего времени намерение моё было сделать тебя к себе поближе. Прилежность и правность твоя во всех должностях давно побуждает меня отличить тебя от всех домашних. Даврени обрадовался, архиерей же продолжал томным голосом. «С сегодняшнего дня должен ты быть при мне келейным на месте отринутого за пьянство Васильева». Этого Добрыни не ожидал и стал как соляной столб. Знал он, что за три года девять келейных бежало от светительских рук и поэтому начал оправдываться и отказываться бессвязно. Но архивей произнес голосом ласковым, Не тревожит ли тебя то, что от меня те 9 отошли нечестным образом? Инако и быть не могло, ибо ни один из них не имел ни ума, ни верности, ни порядочного поведения. А человек, не имеющий совокупность сих трёх качеств, ни в какую благородную должность не годится. И дальше, вздохнув и без обычного яда, мирно продолжал архиепископ Моё намерение выше и благородней, чем ты думать можешь. Моё намерение чтобы различать мне с тобою только именем и должностью, но душу иметь с тобою одну. Эти слова тронули добрынина тёмным обещанием, в них заключённым, и он бросился в глубоком молчании в ноги преосвященному Это вообще в оградах монастыря главная норма поведения. Подняв нового келейника, преосвященный показал ему гардероб, буфет и снова показал серебро. Душа у преосвященного была тревожная. Узок монастырь, высока монастырская стена, и бегал в ней флоренский, как белка в проволочном колесе, только не по прутикам, а по людям. Полюбил стаски Кирилл флоренской чёрную работу: кирпич и извести обжигать и дрова пилить. И поэтому имело быкновение в ставари очень рано забирать на эту работу весь свой килейный штат: дежурного перчевого, двух истопников, сторожей, дровосеков. Дома оставался один добрынин. И вот приходилось ему сперва чистить столовые ножи, подсвечники, тазы, потом браться за щетку, потом браться за метлу, в любом порядке для разнообразия. Так работал он, напевая себе песенку о том, что теперь у него с архиереем одна душа. Не этого ждал Добрынин, оставя должность человека при пире. Но будущее готовилось для него еще худшее. Казалось, что архиерей его держит при себе таблиц, И в то же время ненавидит как человека, знающего некоторую тайну. Однажды в глубоком унынии сидел Гавриил на полу, считая грязное архиерейское бельё, и вдруг к нему вбегает сам разъярённый светитель и оглушает вопросом: "Был ли ты сегодня в церкви?" "Был", быстро ответил Добрынин. "А какое сегодня читали Евангелие?" Добрынин молчал. Епископ же, вцепившись в его ависоломовские волосы, преиснёс в церкви, читаной Евангелия. Иди же, есть аз, ту и слуга мой выйдет. А тебя целый день нет при мне, да ещё в нужную пору, когда я сам изново отстроенной церкви щепу таскаю.